Внезапно хруст сломанной ветки слева предупредил о приближении Мани. Они с Тортором держались поодаль от остальных. По соседству с огромной кошкой рейнджеры начинали нервничать и хвататься за винтовки. Единственным, кто проявил интерес к Ягуару, оказался капрал Деннис Йоргенсон. Сейчас он шагал рядом с Мани, расспрашивая его о питомце. «И сколько же он съедает в день?» Верзило Капрал снял широкополую шляпу и смахнул со лба пот. У него были удивительно белые волосы и светло-голубые глаза, несомненно, доставшиеся в наследство от скандинавских предков. Мани похлопал зверя по спине. «Около пяти килограммов мяса. Но вместе со мной он мало двигается».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 Йоргенсен слегка побледнел, но потом сообразил, что Мани шутит, и пхнул его локтем. Очень смешно. Капрал зашагал в сторону, чтобы примкнуть к другим десантникам в строю. Тем временем Мани переключился на Ната. Ты как? Я слышал, вы с Зейном сцепились? Порядок, выдавил Натан после долгого вздоха.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 Мани и Над устремились туда. Просочившись в толпу, Натан увидел Анну Фонг и профессора Коуве, согнувшихся над долбленной пирогой. Она была вытащена на берег и наспех забросана пальмовыми ветвями. «След шел отсюда», — пояснила Келли. Над посмотрел на нее. Лицо доктора, покрытое испариной, казалось почти сияющим. Ее волосы были собраны за скатанный зеленый платок, служивший налобной повязкой. Профессор Ковы стоял с пальмовой ветвью в руке. «Сорвана с пальмы мвапу!» Он перевернул ее, чтобы показать неровный слом. «Не срезана, а именно сорвано. Келли кивнула. У агента Кларка не было при себе ножа, когда его обнаружили. Ковы провел пальцем, По сухому, пожелтевшему краю листа. И, судя по состоянию, ее сорвали около двух недель назад. Фрэнк наклонился ближе. Примерно тогда, когда Джеральд Кларк появился в деревне. «Именно!» Голос Келли звучал взволнованно. «Значит, он бесспорно пользовался лодкой для переправы сюда». Натан смотрел реку. Оба берега были густо покрыты растительностью, плетьми лиан, пальмами, кустарниками, плющами, мхами и папоротниками. Сама речушка была всего десяти метров шириной, безликий и листобурый поток. У берегов вода была достаточно прозрачной, чтобы проявить грязное каменистое дно, однако уже через метр видимость пропадала.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 Она сбросила остальные ветви с пироги и принялась ощупывать борт своими изящными пальцами. Судя по манере вырубки бортам, окрашенным красной краской, лодка принадлежит Яну-маму. Такая конструкция характерна для их племени. Нат наклонился и провел рукой вдоль внутренних бортов лодки. Она права, Джеральд Кларк приобрел или, скорее всего, украл пирогу у этого племени. Если мы отправимся выше по течению, то сможем расспросить любого Яну-мама о пропаже пироги или о белом пришельце. Он обернулся к Фрэнку и Келли. А потом оттуда продолжить поиск следов. Фрэнк молча кивнул и обратился к капитану Ваксману. Вы, кажется, говорили про лодки. Тот с готовностью кивнул. — Я радирую на базу, и нам пришлют Пару. Это займет весь остаток дня, так что можно уже начинать разбивать лагерь. Наметив работу, каждый принялся за обустройство своей части стоянки на некотором расстоянии от реки. Развели огонь. Ковы собрал несколько свиных слив и орехов саваре в окрестном лесу. А Мани, тем временем, отправив тортора поохотиться, добыл острогой и сетью несколько тропических форелей.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 Когда солнце село, у прибрежных деревьев оказались причаленные три черные резиновые моторки, готовые к завтрашнему путешествию. Пока рейнджеры трудились, Нат устроил себе гамак и теперь сноровисто растягивал вокруг москитную сетку. Видя замешательство Келли, никак не справлявшийся с устройством ночлега, он поспешил на выручку. Надо добиться того, чтобы сеть нигде не соприкасалась с гамаком, иначе ночью вас будут кусать через ткань. — Ничего, я сама, — проговорила она, страдальчески морщась. — Давайте покажу. С помощью камешков и принесенного рекой топляка НАТО удалось закрепить концы сети на расстоянии, образовав вокруг постели шелковистый полок.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 Они нападают на все теплокровное. Глаза Кели заметно округлились. — Вас прививали от бешенства? — спросил ее Нат. Она, подумав, кивнула. — Отлично. Келли оглядела постель стиль, сооруженную совместными усилиями, и повернулась к нему. Их лица оказались всего в нескольких сантиметрах друг от друга, когда Натан встал на ноги. — Спасибо.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 «Как можно ратовать за отмену ограничений на вырубку леса?» — возмущался Мани, помешивая рыбное филе на сковородке.